Глава 77. Схватка. Уильям. Слова Кобры Ильдаровны намертво врезались в память. Настоящее имя вашего друга. Пароль для активации стандартного режима. Беликова дрожала. Если Нарбекова соврала, их с Пашей похоронят в закрытых гробах. А если нет? О, Уильям, 727 застыл как вкопанный. Руки безвольно повисли, но топора он так и не выпустил. Красное марево рассеялось, и к глазам вернулась синева. Правда, взгляд по-прежнему оставался пустым и безучастным. Сработало. Сработало. И главное, как раз вовремя. 10 киборгов двинулись на них, готовые растерзать. Джом. Рита метнулась к кавендишу, и брюнет поднял на нее остекленелые глаза. Принять имя Джон в качестве позывного? Да. Больше ничего говорить не понадобилось. Уровень угрозы превышает допустимый на 94%. Механически протараторил 727-й и шагнул вперед, заслоняя их с Пашкой широкой, хоть и израненной спиной. Схватка неизбежна. Рита вздрогнула, нащупала на поясе парализатор. Павличенко с хрустом сжал кулаки. «Как думаешь, долго продержимся?» — спросила Маргарита. «Минут десять», — ответил Павел. «Если твой каханый ляжет первым, пять». Юниты шагали, и каждый шаг приближал неизбежное. Джон встал в боевую стойку и вскинул топор. Павличенко стиснул зубы так, что на сколах заходили жилваки. А Рите пришло в голову, что она так и не дочитала книгу о приключениях избранной ведьмы. Что за идиотские мысли? Джон ударил первым. Мощно, наотмашь. И трое киборгов в тот час накинулись на него. Рита даже пикнуть не успела, как ее защитник вломил первому кулаком в челюсть, второго угостил обухом топора, а третьего... Третий вцепился в Джона сзади, точно питбуль, и норовил придушить. Помочь бы ему, да на них с Пашей двинулась пара элитных изделий универсума. Остальные пятеро обступили Джона плотным кольцом. "В нас с тобой они особой угрозы не видят, белка", объяснил Павел. Он расставил ноги и вскинул руки, раскрыв ладони. "А зря. Сейчас я покажу им кусочек карате". "Кия!" В каком месте это было карате, Рита так и не поняла. Киборги, похоже, тоже. Без всякого труда они отбили неуклюжую атаку, а от ответного удара козак отлетел к стене, крепко приложился затылком и обмяк, точно размороженное тесто. Проклятье. Белького каратеня не владело, поэтому просто нажала на спуск парализатора. Первый залп попал по адресу. Один из киборгов дёрнулся и застопорился, но другой успел увернуться от опасного разряда. Выстрелить второй раз Маргарита уже не успела. Оружие выбили из рук, и парализатор со стуком прокатился по полу. Саму Жриту схватили, скрутили и оторвали от земли. Она брыкалась как шальная, да без толку. Для юнита даже самый сильный её удар всё равно что укус комара. "Пусти меня, пусти, пусти, пусти!" орала Беликова. Джон попытался прорваться к ней сквозь стену красноглазых вражин. Двоих раскидал. Но остальные повалили его и принялись избивать с таким остервенением, что захотелось немедленно ослепнуть, лишь бы не видеть всего этого ужаса. Джон, нет. Рита пиналась, кусалась и дёргалась, однако робот стоически терпел все её злобные выходки. Ни разу не ударил, не попытался вырвать руку или проломить голову. "Я нужна им живой", сообразила Беликова. "Нужна живой, чтобы стать новым Левандовским". Вот же черт! Крепко удерживая ее, юнит двинулся к шахте лифта, но не осилил и пары метров. Споткнулся, едва не выронив риту. Затормозил, шагнул и снова запутался в ногах. А на третий раз хряпнулся и растянулся на полу. Маргарита вывернулась из стальных объятий, отползла и вскочила. Последовать за ней киборг не смог. У него не получалось встать. Что за... И тут Беликова поняла, точнее, увидела. Шнурки не замысловатой обувки оказались связаны между собой какой-то странной разновидностью морского узла. А рядом лежал Пашка. Бледный как полотно, он нашёл в себе силы искривить губы в улыбке и подмигнуть. Рита сориентировалась мгновенно, метнулась в сторону, схватила парализатор и нажала на спуск. Мощный разряд прошил юнита, и киборг замер, выпростав вперёд руку. «Минус один». Но что делать с остальными? Павличенко попытался принять вертикальное положение, но застонал и приземлился на пятую точку. Схватился за голову. Из-под пальцев сочилась кровь. Рассчитывать на его помощь не приходилось, но медлить было нельзя. «Джон!» Беликова ринулась в гущу схватки. «Джон, держись!» Что она могла предпринять? Хрупкая девушка против не знающих боли и усталости кибернетических воителей. И тут что-то большое и тёмное обрушилось на киборгов, точно лавина. Казалось, будто неудержимый смерч ворвался в отсек. Рычание перемежалось с выстрелами и ядрёным матом. "Ризо!" воскликнула Рита. "Прикрой, душа моя!" гаркнул Грузин. Дважды повторять не пришлось. В парализаторе осталось всего три заряда, и Рита, прицеливаясь, закусывала губу. Долидзе то и дело пускал в ход кулаки, которые казались страшнее оружия. Хрустели, ломаясь носы и челюсти. Падали, как подкошенные вырубленные юниты. Схватка вышла яростной, но короткой. Когда последний киборг повалился на пол, Резо с медвежьей грацией подскочил к ней и ухватил за плечи. Жива! Маргарита кивнула и покосилась на Пашу. Казак, опершись о стену, всё-таки сумел подняться. Джонс бросил с себя поверженного врага и тоже встал. Правда, его вовсю шатало, а на теле не осталось живого места. "Они оба серьёзно ранены", заявила Рита. "Вижу, душа моя, не слепой", отозвался мортинженер. "Но он надо идти. Скорее идти надо". "Левандовский, вы нашли его", прохрипел Паша, приближаясь к ним. Двигался он медленно, на полусогнутых и делая очередной шаг, кривился от боли. "Вай, по дороге расскажу. Пошли". Джон Беликова осторожно коснулась предплечья выпавшего в стандартный режим Кавендиша. "Как ты, Джон? Юнит 727 ждёт дальнейших распоряжений", заявил брюнет, закатил глаза и плашмя грохнулся на пол.